Однако то, что на первый взгляд выглядело достохвальным взрывом предприимчивости среди любителей газетного чтения, при ближайшем рассмотрении, когда он удалился с конвертами в тихий уголок, оказалось пустой иллюзией. Хотя в определенном смысле послания эти свидетельствовали о предприимчивости и бесспорно указывали на изобретательность и деловую хватку их авторов, Для Псмита они явились горьким разочарованием. Он ожидал чего-нибудь получше. Не для того он заплатил солидную сумму, чтобы получать такие письма. Они били исключительно мимо. В них, по его мнению, отсутствовал требуемый дух. Первый конверт. Как непривлекателен привлекателен был он внешне дорогой и, украшенный довольно-таки поразительным гербом, содержал лишь любезное предложение некоего мистера Алистера МакДугала судить его любой суммой от 10 до пятидесяти тысяч фунтов только под расписку. Второй конверт обрадовал его таким же предложением от еще одного шотландца Колина МакДональда, Этим мистер Иоанн Кэмпбелл готов был расщедриться на сто тысяч. Все три филантропа ставили только одно условие. С несовершеннолетними они дело иметь не желали. Юность, несмотря на весь ее блеск и великолепие, их не влекла. Однако они сердечно уговаривали б Смита, если он уже отпраздновал свой двадцать первый день рождения, посетить их контору и забрать мешок-банкнот. Сохраняя благоразумие под на него богатствами, П. Смит бросил эти три письма в мусорную корзинку и вскрыл следующее. Конверт был пухлый и содержал брошюру, озаглавленную «Сей же ночью душа твоя будет исторгнута из тебя». а номер пятый по странному совпадению оказался рекламным проспектом предприимчивой фирмы гробовщиков, которые предлагали похоронить его за восемь фунтов десять шиллингов. Номер шестой, также печатный, содержал манифест некоего Говарда Хила из Нью-Маркета, требовавший, чтобы он незамедлительно выписал Хилловских трех лошадей специальный выпуск, без которого... «Кто?» — вопрошал мистер Хил дюймовым шрифтом, «указал вам у Ибли оба на розыгрыше юбилейного кубка, без которого нельзя было и надеяться нагреть букмекер». Смит и это предложение отправил в корзинку вслед за остальными, хотя тем самым изобличал себе такое же отсутствие предприимчивости, какое оплакивал у широкой публики. Оставался только номер седьмой, и в душе Псмита замерцала надежда. Адрес был написан от руки, а не напечатан на машинке. Он скрыл конверт. Да, без сомнения, он нечаянно отложил единственный выигрышный билет напоследок. Это письмо искупало все предыдущие разочарования. Каракули, видимо, выводившиеся взволнованной рукой, гласили. Если Эрб Смит... Встретит пишущего в вестибюле отеля Пикадили Палас ровно в двенадцать в пятницу, первого июля, может выйти дело, если речь идет о деле и условиях приемлемы. Эрб Смит придет с розовой хризантемой в петлице и скажет пишущему, завтра в Нортумберленде будет дождь, На что пишущий ответит, полезно для урожая просьба быть пунктуальным. Когда Смит прочел послание во второй раз, на его серьезном лице заиграла улыбка. Оно куда больше отвечало его ожиданиям. Хотя самый близкий его друг Майк Джексон был довольно заурядным молодым человеком. Вкусы Псмита, когда он искал чьего-то общества, как правило, влекли его к странностям и чудачествам. Он предпочитал эксцентрическую часть рода человеческого, а пишущий, судя по этой эпистоли, мог в смысле эксцентричности удовлетворить самый взыскательный вкус. А кажется ли, этот многообещающий индивид любителям шуток или же маньякам значения не имело, смит полагал, что останавливаться на полдороге не следует. Кем бы ни был пишущий, его общество позволит весело скоротать время до второго завтрака. смит поглядел на часы. Весь четверти двенадцать. Да, у него хватит времени разжиться необходимой хризантемой и добраться до Пикадилли и Паласа ровно в двенадцать таким образом проявив пунктуальность, которой неведомый пишущий, видимо, придавал особенное значение. Только когда по дороге к месту встречи Псмит вошел в цветочный магазин, у него забрежило подозрение, что приключения это имеют свои минусы. Первым минусом оказалась хризантема. Увлекшись посланием в целом, Псмит... Читая его, не осознал, какой именно цветок ему предстояло вдеть в петлицу. Но когда в ответ на изъявленное им желание обзавестись хризантемой, цветочница двинулась к нему почти скрытая точно войско под дунсинаном, синааном, зачем-то вроде пышного куста, он понял, что ему предстоит. Ему, ценителю, строго и элегантной манеры одеваться. «Это что, хризантема?» «Да, сэр, розовые хризантема. Одна?» «Да, сэр, одна розовая хризантема». Смит неодобрительно оглядел в монокле омерзительное чудище. Затем, продернув его в петлицу, он продолжил путь, ощущая себя лесным зверем, выглядывающим из чаще. Непотребный бурьян испортил ему остаток прогулки. Когда же он вошел в вестибюль отеля, то обнаружил новый камень преткновения. Вестибюль по обыкновению кишел людьми, поскольку это было признанное место встреч всех тех, кто по той или иной причине не мог отправиться дальше на восток к традиционному рандеву лондонцев под часами у станции метро Чаринг-Кросс А пишущий, дав указание, как Псмиту следует украсить свою внешность, беззаботно забыл упомянуть, по каким признакам можно будет узнать его самого. Пустоголовый и необстоятельный заговорщик, решил Псмит. Наиболее разумным ему представляло занять место как можно ближе к центру вестибюля и ждать, пока пишущий, подманенный на хризантему, не подойдет к нему сам и не предпримет чего-нибудь. Так Псмит и поступил. Но когда за десять минут ничего не произошло, кроме столкновений с куда-то спешащими посетителями отеля, он перешел к более активным действиям. Возле него уже пять минут стоял молодой человек спортивного вида, и все чаще этот молодой человек с некоторым нетерпением посматривал на часы Он явно кого-то ждал, и Псмит испробовал на нем магическую форму. «Завтра, — сказал Псмит, — в Нортумберленде будет дождь». Молодой человек посмотрел на него не без интереса, но в глазах его не вспыхнул огонек узнавания, который надеялся увидеть Псмит. «Что? — ответил он. «Завтра в Нортумберленде будет дождь». «Спасибо настрадамус, сказал молодой человек. «Весьма и весьма приятные известия. А, может быть, заодно предскажете и победителя гутвудских скачек?» И он тут же быстрым шагом удалился, чтобы перехватить молодую женщину в большой шляпе, только что вышедшую из вращающейся двери. Смит был вынужден заключить, что это был не тот... кто его ждет, и немного пожалел. Его недавний собеседник производил самое благоприятное впечатление. Поскольку смит занял стационарную позицию, а население вестибюля находилось практически в непрерывном движении, Рядом с ним все время оказывался кто-то новый, и теперь он решил обратиться к индивиду, которого очередная перетасовка поставила бок о бок с ним, по виду душа нараспашку, в цветастом жилете, в белой шляпе, из пятнистой физиономии. Именно такой человек и мог написать такое письмо.